В его жизнь ворвался Сэмров. Он первый понял, какая жажда мучит Риса. У нас с тобой много общего, Рис. Мы хотим завоевать весь мир. Я покажу тебе, как этого добиться. И он выполнил свое обещание. Сэмров был отличным наставником.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 В совет директоров входили их мужья — Вальтер Гаснер, женатый на Анне Рофф, Ива Палацци, женатый на Симонетте Рофф, Шарль Мартель, женатый на Элене Рофф и сэр Алек Николс, Рофф по материнской линии. Итак, Рис был поставлен перед выбором. Он знал, что заслужил место в совете, что наступит день, когда именно он полностью сосредоточит в своих руках управление фирмой —